Его помощник и агент по рекламе все исполнил в точности. Когда Джонни подъезжал к дому, там уже дожидалась взятая на прокат машина с шофером. В ней сидел агент по рекламе и еще один из приближенных. Джонни поставил свою машину, проворно вскочил к ним, и мгновение спустя они уже несли свой аэропорт. Хейгена пошел встречать помощник. Джонни ждал в машине. Через несколько минут Том сел рядом, пожал ему руку, и они двинулись назад к его дому. Наконец они с Томом остались в гостиной вдвоем. Оба держались натянуто Джонни так и не простил Тома из тех памятных черных дней, накануне свадьбы кони Корлеоне, когда он впал в немилость у Дона и не мог к нему пробиться, потому что между ними глухой стеной стоял Том Хейген. Хейген не пробовал оправдаться, да и не мог. Ему по долгу службы полагалось играть роль громоотвода, Когда у людей были основания, но не хватало духу обидеться на Дона, они обижались на консильёре. «Твой крёстный отец послал меня сюда пособить тебе кое в чём», — сказал Хейгин. «И я хотел покончить с этим до Рождества». Джонни Фонтейн пожал плечами. «Ну, что тебе сказать? Картина снята Режиссёр оказался порядочным человеком. Во всяком случае, со мной обошёлся вполне прилично». Сцены, в которых я занят, настолько важны, что если бы Вольц вздумал похоронить их монтажной, а тем самым и меня, из этого ничего не выйдет. Кто же позволит себе загубить фильм, который обошелся в 10 миллионов долларов? Значит, теперь все зависит от того, что скажут критики, когда картина выйдет на экран. Фейган осторожно спросил, а что это награда, которую присуждает Академия? Она и правда много значит в актерской судьбе. Или же это обычная рекламная побрякушка, которая, по сути, ничего не дает? Он спохватился и торопливо поправился, не считая славы, естественно. Славы всякому хочется. Джонни Фонтейн усмехнулся. Кроме моего крестного. И тебя. Нет, Том, это не побрякушка. С премией Академии актеру лет на 10 вперед обеспечен успех. Ему будут предлагать на выбор самые завидные роли. Зритель будет ходить на картины с его участием. Конечно, премия – это еще не все, но это в жизни киноактера главное. И, в общем, я рассчитываю ее получить. Не от того, что я такой уж выдающийся артист, но, во-первых, меня знают как певца, а, во-вторых, сама роль очень выигрышная. Ну и сыграл я ее недурно. Том Хэйген покачал головой. А вот твой крестный утверждает, что на сегодняшний день надежды получить премию у тебя нет. Джонни Фонтейн вспылил. Да что ты меряешь, сообрази. Ленту еще не монтировали. Ни для кого ни разу не прокручивали. Притом Дон да даже не связан с кинобизнесом. На черта ты летел за 3000 миль. Неужели только чтобы мне пакости говорить? Он чуть не плакал от злости и досады. Хэйген озабоченно сказал. Джонни. Для меня ваша киношная кухня — темный лес. Не забывай, я вестовой Дона, больше ничего. Но твое положение мы с ним обсуждали со всех сторон и много раз. Дон тревожится за тебя, за твое будущее. Он считает, что тебе пока еще необходима его помощь и хочет решить твои проблемы раз и навсегда. Вот за этим я здесь. Начать, наладить, чтобы дальше у тебя шло гладко. Только пора тебе повзрослеть, Джонни. Хватит смотреть на себя, как на певца или актера. Пора наращивать мускулы, ворочить крупными делами. Джонни Фонтейн рассмеялся и налил себе виски. Если мне не дадут Оскара, то мускулы у меня будут примерно той же силы, как у моих дочек. Голос я потерял. Если б вернулся голос, тогда б еще можно было что-то предпринять. А так... Проклятие! Ну откуда крестному известно, что мне не достанется Оскар? Хотя известно, должно быть. Он еще никогда не ошибался. Хейген закурил тонкую сигару. «У нас есть сведения, что Джек вольс не выделит ни гроша из фондов киностудии на то, чтобы поддержать твою кандидатуру». «Мало того, он поставил в известность всех, кто участвует в голосовании, что не жаждет видеть тебя в числе награжденных. А поскольку средства на рекламу и прочее он зажал, ты вполне вероятно останешься в тени. В то же время он старается всеми средствами обеспечить как можно больше голосов одному из твоих соперников. Подкупает нужных людей напропалую, одних выгодным местом, других чистоганом, третьих девочками. Все опустил в ход. И при этом действует с умом, чтобы по мере возможности не повредить своей картине. Джонни Фонтейн поднял плечи. Он снова налил себе виски и осушил стакан. Тогда мне крышка. Он прошелся по комнате и сел напротив Эйгена. Знаешь, мне очень долго судьба преподносила одни удачи. Потом я развелся с Джинни, и с тех пор все пошло в кривь и в кость. Сначала я потерял голос, упал спрос на моей пластинки, не стало больше приглашений сниматься в кино, и в довершении всего от меня отвернулся крестный отец. Звоню, он не подходит к телефону. Прилетаю в Нью-Йорк, не принимает меня. Всякий раз на моем пути к нему вставал ты, и я злился на тебя, хотя и знал, что ты действуешь по его указанию. На него самого не очень-то позлишься. В эту минуту Хейген забыл о своей неприязни к нему. «Зря ты отчаиваешься раньше времени», — сказал он. «Да он говорит, что козни Вольца он сумеет нейтрализовать, и премию ты почти наверняка получишь. Но он считает, что для тебя это еще не решение проблемы. Он хочет знать...» Хватит ли тебе духу и умения, чтобы самому стать продюсером, наладить производство картин, сосредоточить его от начала и до конца в своих руках? — Как это он, интересно, надеется добыть для меня Оскара? — недоверчиво спросил Джонни. Эггин резко отозвался. — от чего ты с такой легкостью готов поверить, что Вольцу под силу это обстряпать, а твоему крестному нет? — Так вот... Раз уж нам с тобой так или иначе предстоит решать вопросы, а для этого необходимо твое доверие, я тебя просвещу. Видишь ли, твой крестный располагает неизмеримо большими возможностями, чем такой человек, как Джек вольц Причем возможностями в неизмеримо более существенных областях. Ты хочешь знать, каким образом он может повлиять на присуждение премии? У него, вернее, у тех, кто от него зависит, находится в подчинении все профсоюзы кинопромышленности, и, стало быть, все или почти все, кто присуждает премию. Естественно, ты должен и сам по себе что-то стоить, сам должен заслужить право оспаривать у других награду, и уж поверь мне на слово, что твоему крестному вполне по силам тебе ее обеспечить, и что, если он это не сделает, тебе ее не видать.